Мы все ездим на автомобилях, которые покупаем за деньги. В последнее время распространилась такая штука, как кредит на покупку автомобиля. Мы задумались об этой проблеме. Действительно, резон есть. Несколько причин покупать автомашину в кредит. Не надо бегать по авторынку с рюкзаком денег и постоянно бояться, что рюкзак у тебя срежут. Это лучше, чем продать квартиру и купить машину. Квартиру можно продать потом. Можно обмывать выплату каждого транша, представляя, что купил колесо или крыло. С новой машиной, купленной в кредит, можно понравиться девушке прямо сейчас, а не какой-то замужней бабе через несколько лет. Ещё один плюс и довод: при оформлении кредита в банке выдают обалденные календарики. Такой шанс нельзя упустить. Вы же уже взрослый. Сколько можно прыгать с чужих гаражей? И последняя причина, чтобы покупать авто в кредит. Вы только что расплатились по кредиту за микроволновку. Значит, надо покупать машину. Вы уже в состоянии.